Глава 30. Погожей середины сентября, когда кончились, наконец, полевые работы, сельская улица на всем своем протяжении с утра огласилась звонкими веселыми голосами. Стайками стекались к школе оживленные, принаряженные ребятишки. Самая шумная и многочисленная толпа их шагала из матово, ведь дорога до школы Пол села, и кучка Сережиных друзей обрастала все новыми и новыми попутчиками. Был Сережа в новой рубашке с расчесанными, блестящими от лампадного масла, непокорными желтыми кудрями. Как и многие, нес он пустую холщовую сумку для букваря и грифельной доски, которые выдадут им в школе. Одноэтажная деревянная школа, крытая железом, стояла на площади близ церкви. Левое крыльцо было в учительскую квартиру, а крыльцо в середине здания вело сразу в классную комнату. Через нее проходили в другой класс, большой и светлый, с окнами в двух стенах. В его углу была выгорожена маленькая комнатка под жилье второму учителю. В обоих классах выселись до потолка печи, покрытые со всех сторон красивыми блестящими плитками. Рядами стояли парты, висели по стенам картины из закона Божьего. Когда сторожиха позвонила в колокольчик, все разбежались по классным комнатам. Первый и третий классы в ту, что побольше, а второй и четвертый в другую. Первый класс, в который учеников пришло много, Теснился на трех рядах парт возле окон, а малочисленный третий разместился у противоположной стены. В класс вошел священник, а за ним знакомый уже Сережа молодой учитель, одетый сегодня по городскому, но такой же веселый и приветливый. Ученики, стоя, разноголосым хором повторили за отцом Иваном молитву, и он удалился. Учитель задал третьеклассникам что-то переписывать, а потом обвел ласковым взглядом устремленные на него лица первоклассников и сказал, «Зовут меня Александр Иванович, будем знакомы». И начал выспрашивать и записывать фамилию, возраст и как по батюшке, чем очень развеселил новичков. Сережа, заняв место возле Андрюшки Мамонова, успевал и слушать, и разглядывать одноклассников. Были здесь и девчонки. А Шурка Ясенина, внучка старосты Якова, даже приходилась Сереже, троюродной сестрой. «Я буду первым учителем в вашей жизни», — продолжал Александр Иванович. «Вы научитесь здесь не только читать, писать и считать. Вы поймете, почему идет дождь и падает снег» услышите про большие города и другие народы. Вы многое узнаете о своей родине, России, полюбите ее и будете гордиться ею. До сих пор вам читали Библию и Евангелие, а для вас, для ребят, есть много книг. Послушайте, какие стихи написал для вас поэт Иван Захарович Суриков. «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой». Хотя учитель обращался ко всему классу, у Сережи было ощущение, что читает он стихи только ему. Это же про них стихи, какие они легкие, звучные, всего несколько слов, а видно все, как в жизни». Нет, стихи – не простенькие частушки, которые Сережа сам уже складывает понемногу. Учитель читал долго, и все это время никто из учеников даже не шелохнулся. Обучившись грамоте, ребята, вы сможете прочесть эти книги сами. Все вы знаете, что каждый год приходят в первый класс много учеников, окончают школу, не больше десятка, остальных – Родители посылают работать, проучив год или два. Поэтому будьте прилежны. Подавшись вперед, жадно слушал Сережа каждое слово. Уж он будет стараться, чтобы дед не забрал его из школы. Мелькнула даже дерзкая мысль, что он обязательно разыщет и прочтет эти книги и тоже узнает про все, о чем говорил учитель. И после... Когда, постукивая по грифельной доске мелком, выводил он палочки, ему все казалось, что внимательные глаза учителя одобрительно следят за каждым движением его непослушной руки. Однажды, вернувшись из школы, Сережа уже с порога понял, что дома что-то произошло. Неужели мать приехала? Вон ее шаль и шубейка, но почему сердитые голоса из горницы? — Опомнись, девка! — громко говорил кому-то дед. — Чужой ему! Сергуха-то чужой! Он же цельных пять лет ни разу об нем не справился. — Да и где это видно, чтобы муж такую жену обратно в дом брал? — Кому это я чужой? — удивленно подумал Сережа и, скинув сумку, вошел в горницу. При его появлении дед умолк и отвернулся, принялся подтягивать гирки часов. «Сынок!» — обняла его мать, — «а вырос-то как!» Рядом, почему-то утирая глаза, маялась бабка. «Скажи уж ему!» — торопила она дочь, и, не выдержав, выложила сама. «К отцу вернуться надумала, у Есениных жить будете!» «Правда, мама?» — не поверил Сережа. «Правда, сынок!» Поговорили мы с твоим отцом, и решилась я в село воротиться. Видно судьба. Хватит мне шататься, бездомовной. Да и тебе не век сиротой жить. Чужой не чужой, а другого отца не будет. Как бы заканчивая спор, твердо сказала она. Радость, вспыхнувшая в Сереже, неожиданно сменяется растерянностью. А дед, а бабка... Куда мы денемся, Сергуха, вздыхает дед, в гости бегать станешь, а то живи, мы ведь с не гоним. Какой он, спрашивает Сережа у матери, отец-то, сам увидишь, на днях и приедет за нами. А мы без тебя как, Сергуня, смахивает слезу бабка. И Сережа вдруг понимает, что никогда не жить ему больше в этом доме которым он вырос, что оставляет он здесь заботливую бабку, веселого деда, ласкового дядю Петю. Без него останутся здесь и Воронко, и дружок, который живет теперь в конуре вместо жучки. Сережа сидит возле матери, притихший, задумчивый.